Глава 16. Божий суд. «Он не дурак, наш государь. Знает, что до арта трогать опасно, потому и запретил его убивать». Капитан Петар покачал в руке оловянную кружку. «Вот если бы его кабан на охоте запорол, тогда другое дело». Однако не вышло. Петар вздохнул. Он и Норман занимали лучшие из столов счета святого Михаила в трех шагах от очага. Большой стол. За ним могли бы устроиться десятка-полтора гостей. Однако капитан и севрянин расположились вдвоем, и присоединиться к ним никто не смел. — Он спасся потому, что с железом хорош, — заметил Логель. — И я пока что только одну слабость у него вижу. Петар отхлебнул из кружки. — Доброе вино, — отметил он, — и меда в меру. Что может быть лучше доброго вина? «Лучше доброго вина, только доброе пиво», — важно изрек Огель. «Так о какой слабости ты говорил?» — спросил Петар. «А слабость — его уверенность», — ответил Норман. «Таким, как он, всегда кажется, что они неуязвимы. Они столько раз бывали в передрягах на толщину конского волоса от смерти и побеждали, что решили, так будет всегда». «А с тобой не так?» — усмехнулся Петар. «Думаю, тебя тоже убить пытались не один десяток раз. Ты не уверовал в свою неуязвимость?» «Не-а!» Огиль Огель ухмыльнулся. «Я и он из разных миров. Луи Дарт родился на шелковых простынях с золотой ложкой во рту. Потому он и думает, что этот мир его. А я, капитан, вылез из мамки на колючую солому в стране инистых великанов. И отлично знаю, тот мир, он мой». И там, в моем мире, для таких, как я, закон только один — убей или умри. А ваша добрая земля, она, как ваше венцо, ласкает язык, пахнет летом, и ее лона слишком нежная для таких, как я. Родись я здесь, стал бы таким, как Беринар. Но я пришел сюда из Йотунхейма, и Йотунхейм пришел сюда вместе со мной. Потому меня так трудно убить. А таких, как Даарт, тех, кто плоть от плоти вашей франки, тех, кто думает, что над ними сам Господь наш щит держит. Знавал я таких. И как? — спросил Питар, с интересом глядя на разговорившегося Нормана. А то, что дохнут они, не хуже прочих. Главное, свой шанс не упустить, когда они решат, что все вокруг принадлежит им, и повернуться к тебе спиной. А как же Бог? — все же уточнил Питар. Бог? «В Йотунхэме?» — Огиль хохотнул. «Тем более и Бог тоже за нас. Вон, хоть у епископа спроси». Тут уж и Петар засмеялся. А потом Огиль сказал уже без всякого веселья. «Дарт не должен вернуться в Париж, капитан, и насрать на запрет Эберта. Дарт знает о смерти мессии Вальбера. Каким бы с цыкуном ни было руго, но такого спустить не сможет. И тогда нам с тобой конец». Нам? поднял бровь Петар. — Нам, капитан, на нас все и свалит, даже не сомневайся. Марграф не из тех, кто, но северянин перебил, из тех самых, изрожденных золотой ложкой в беззубом рту. Думаешь, если его сиятельство придется выбирать между ими и нами, каков будет выбор? Петар хмыкнул. — Но если Дарт сдохнет, доносить станет некому. — И, по-твоему, король... И «Именно!» — вновь неуважительно перебил его северянин. «Король не простит! Ну тогда уж все спихнуть на нас с тобой не удастся! Мы все окажемся в тени одного паруса!» Питар молчал. Он пытался найти брешь в рассуждениях Нормана, но не мог. Изощренность ума не была одним из достоинств капитана Питара. Сила, храбрость, дисциплина, гордость, но не ум. Придумывали другие — он исполнял. «Как там наш барашек?» Огель развернулся в сторону очага, попутно пройдясь взглядом по залу. Те, на кого падал этот взгляд, поспешно отводили глаза. Вспыльчивость северянина росла вместе с количеством пива, исчезавшего в его глотке. И всем было ведомо, количество выпитого на твердость огилевой руки никак не влияло. «Дозревает барашек», — сообщил Огель. Порылся в бороде, изловил насекомое, и раздавил черным ногтем. — Марграф, — пробормотал капитан, — я ему всегда доверял. — Доверяй впредь, — заявил Огель невнятно, ковыряясь в зубах. — Он тебя не подведет. Клянусь яйцами моего коняшки. — Так он же у тебя мерен, — удивился Петар. — Вот именно. Оба помолчали. Один королевский мессис сдох. Пришла очередь второго, — сказал Огель. — С первым-то ловко получилось. Стоило намекнуть, как он тут же угодил в ловушку. Как и сказал, Петар приложился к кружке. Что может быть слаще для настоящего рыцаря, чем убить сарацина? Убить сарацина и забрать его золото, — подхватил Огель, и оба вновь захохотали. А что еще он сказал, ты помнишь? Что умного не назовут верным, — хохотнул северянин. Так и вышло. Этот вряд ли умнее, распреперся сюда в одиночку. — Не в одиночку, — возразил Петар с личным музыкантом. Оба заржали. — Чую дозрел барашек, — принюхавшись, сообщил Огиль. — Эй, ты, тащи сюда наше мясо! Когда барашек оказался на столе, разговор прервался на некоторое время, пока оба не насытились. — Так что ж с Дартом делать будем? — рыгнув, первым нарушил молчание Огель. Сам же сказал, — проворчал Петар убивать, что же еще с ним делать? Помнится, ты говорил, дай мне дюжину ребят, и притащу я тебе дарта. арта. Живьем или тушкой, но притащу. И что, притащишь?» Огель молчал. Петар наблюдал за подручным со злорадным интересом. Только что Норман заставил капитана сдать назад. Теперь наоборот. Не то чтобы Огель струсил, но опасался. А ведь недавно... Так уверенно рассуждал о том, что Белотора надо убить. Хвастал, что уже убивал таких. А теперь, видать, вспомнил, как недавно удирал от рыцаря. Огель смутился. Потянулся к кувшину, обнаружил, что тот пуст и заорал. — Эй ты, собачья сыть! Жива вина сюда! Трактирщик подлетел мухой, сменил пустой кувшин на полный и испарился. — Епископ вчера аж визжал! сменил тему Огель. Кто против церкви идет на костер? Пустой, — отмахнулся Петар. У Арта в церкви такие покровители, что епископа нашего сковырнут, как ты вшу. Кровью благородных предков Дарта можно было бы дюжину бочек наполнить, и то не хватило бы. Ах ты, дьяволова семья и мирят бесов! Вдруг процедил Огель. Поменить черта он тут как тут. В дверях трактира стоял Беллаторе Луи Дарт капитан графской стражи Петар. От рыка королевского рыцаря многие вздрогнули, а кое-кто даже поперхнулся. «Властью, данной мне Господом и королем нашим Руго, я обвиняю тебя в нарушении рыцарской клятвы и подлом убийстве королевского миссии рыцаря Вальбера. Я вызываю тебя на поединок Божий. До смерти!» Петар положил на блюдо недоеденный кусок. Не спеша выйти руки, поднялся. — Шевалье Луи Дарт, — произнес он, как сплюнул, — я принимаю твой вызов. Здесь и сейчас. На мечах. Ты готов? Дарт скривил губы. — Я предпочел бы сразиться с тобой, как подобает рыцарям, на ресталище. Но если ты желаешь, чтобы я убил тебя как разбойника, что ж, значит, так тому и быть. Он снял шлем и положил его на ближайший стол, потому что у Петара шлема не было рыцарь на коне это страшно рыцарь на своих двоих уже проще а рыцарь без железа на башке опасен да но не более петар с ним управится дарт обнажил меч петар сделал то они двигались по кругу маленькими шажками аккуратно огибая мебель луи немного не хватало щита, но и петару его не хватало тем более доспехи у капитана похуже и меч тоже зато у питара руки длиннее и опыта именно таких пеших в стесненных условиях схваток ему не занимать а двигался капитан хорошо уверенно и расчетливо как будто и не было выпитых на пару согелем кувшинов дарт ударил первым и это был не пробный финт а полноценный удар насмерть петар контратаковал восходящим хлестом отбил Но клинок Дарта все же его достал, порвал кожу куртки и скрежетнул по железу доспеха. Петар махнул мечом впустую, чтобы отпугнуть, однако с Дартом так было нельзя. Он не стал разрывать дистанцию, а навстречу и рубанул сверху наискось. Такой удар мог бы раскроить Петару голову, но капитан успел-таки подставить клинок, принял на дальнюю треть, отбил, рука выдержала. Не выдержал сталь. Обломок с визгом отрикошетил от каменной каминной кладки и воткнулся в стол в от руки какого-то простолюдина. Петар удержал сломанный меч, но ясно было, поединок он проиграл. Даже с равным оружием проиграл бы. Да, арт лучше. Луи усмехнулся. Он мог позволить себе быть великодушным. Вернее, еще немного поиграть с жертвой. «Возьми его меч!» — разрешил он кивнув в сторону Огеля. Северянин с готовностью вытянул оружие и бросил капитану. Тот поймал. дарт повернулся к противнику и тоже проиграл. Окончательно. Потому что в то же мгновение Огель метнул нож. Шлем Луи лежал на столе, потому брошенный Огелем нож на пять воткнулся в незащищенный затылок Дарта. Огель не соврал, когда сказал, что уже убивал таких, как Дарт. Именно так и убивал, когда не ждали. Королевский месси Беллаторе луи Д Арт умер мгновенно. «Отличный бросок», — похвалил Петар, — «и своевременный». Он был совершенно спокоен, как будто не стоял только что один на один со смертью. Огель выдернул нож, хотел вытереть об одежду Дарта, но пожалел дорогую вещь, ухватил за шиворот одного из зевак горожан и воспользовался его курткой. Тот побелел как снег и обмочился. Упокой, Господи, грешную душу! Питар поднял меч убитого, примерил по руке в пору. Отстегнул новенькие ножны, прицепил к собственному поясу справа и велел трактирщику. Труп прибери пока. Передашь моим людям в целости. Пропадет хоть шип со шпоры, кожа со спины спущу от загривка до задницы. Надо же, как хорошо получилось. Белотора сам меня вызвал на Божий суд, и я убил его в честном поединке, при свидетелях. Петар обвел посетителей трактира тяжелым взглядом. — В честном поединке! Вы все это видели? Или кто-то видел другое, а? Огель наклонился и срезал с пояса до арта кошелек. Пробормотал, чтоб в грех не вводить, и протянул кошелек к капитану. — Но тот мотнул головой. — Твое, — сказал он. А сейчас в замок. Порадуем нашего господина.